Поручик Кеже обожал Солженицына. И так образ чекиста Иванова на наших глазах рассыпается. Тогда кто же он, поручик Кеже? С уверенностью пока можно сказать одно. Это человек с явной тягой к литературной живописи, к разного рода красивостям. И это в его повествовании ход пруд пруди. С самых первых строк, с описания своего рабочего стола, массивного, отливающего коричневым глянцем. И без конца дальше, знакомый чуть суховатый голос произнёс. Чёрные сотливым волгом тяла нас по гладкой, освещённой фарами бетонке. За лёгким ужином, орошённым лёгкой выпивкой, стояла тёплая, ясная предосенняя погода. Между прочим, 8 августа слова относятся именно к этому дню. Ничего предосеннего быть не могло в Ростове-на-Дону, это макушка лета. Наконец- «Темная, островерхая стена соснового бора вырисовывалась на фоне звездного неба. Умри, Денис!» А когда тошно рассказано о четырех телефонных аппаратах в кабинете, о их назначении? Спрашивается, зачем вся эта живопись? Все подробности подполковнику КГБ, решившему рассказать об ужасном преступлении. Правда, подобна ли она? Не принадлежит ли сей букет красивости и дотошности перу увлеченного литератором? Причем литератора, обожающего Солженицына. Это видно даже в том, что имя писателя ни разу не упомянуто кратко, однозначно, а всегда чрезвычайно почтительно. А и Солженицын четыре раза, или Александр Исаевич тоже четыре. Примечательно и то, что Иванов с глубоким сочувствием пишет о детстве своего Александра Исаевича, Ужасающие картины Коева была якобы выявлена работниками областного КГБ в результате глубокого изучения постоянной нехватки денег, нужды, лишения. Так сам служеница пишет сейчас о том времени. Мать вырастила меня в невероятно тяжёлых условиях. Всё время снимали комнаты в каких-то гнилых избушках. Всегда холодно, дуло и так далее. Телённых страницы 647. Да, так он ульет запоздалые слезы ныне. А вот что писал жене в 44-м году с фронтом. «Мать соткала мне беззаботное и счастливое детство, которое сейчас приятно вспомнить. Она создала все материальные условия для моего духовного развития». Наталья Решетовская «Санина мама». День литературы, 19 января 1998. Это было, конечно, не для печати. И не только школьные, но и студенческие годы были у Сани столь же беззаботными и счастливыми. Мать заботись не только о духовном развитии сына, купила ему велосипед, что в ту пору было равноценно машине сейчас. И сыночек-то на велосипеде, то пешком, то на лодке в летние каникулы, когда его сверстники изчачили чернорабочими, чтобы было на что продолжать учение. предпринимал в компании длительные турпоходы по Волге, по Украине, по горным тропам Кавказа и Крыма. Если чекисты ничего этого не разузнали, то они никакие не чекисты, а отставные балерины. Это ещё раз подтверждает наши сомнения относительно подлинности фигуры подполковника Иванова. И дальше юноша был одарён аккуратен. Девчонки любили его за ум, цельность, способности. Но девчонки любят ещё и не за то. Но вот Иванов своими глазами увидел Солженицына в Цэрки Новочеркасске. Неизгладимые впечатления, огромная неординарная личность, великий писатель, великий писатель. Этому сочувствию и восхищению сопутствует мысль о чрезвычайной важности фигуры Солженицына. До такой степени, что и в Москве, и в Ростове были созданы мощные спецгруппы для борьбы с ним. В них входили и теоретики, и литераторы, и разработчики, и чекисты, и практики, и исполнители, тоже чекисты. С таким состраданием, так проникновенно, так многозначительно и возвышенно пишет о сложницыне только он сам. Действительно, ведь, например, как эти мощные спецгруппы напоминают то, что он писал о своей высылке из СССР. Почему отправили в Германию самолётом, а не поездом? боялись, что по дороге начнутся демонстрации, протесты и так далее. Да. В своей мании величия он в самом деле думал, что из-за него могут начаться демонстрации, а кто-то и на рельсы ляжет. В другой раз уверял, что после выхода его архипелага в СССР было запрещено само слово архипелаг в любом смысле, в любом контексте.